За пять рублей извозчик будет в моем распоряжении весь день. Я велел ему ехать прежде всего к Таврическому дворцу. Извозчики в Петербурге это обыкновенные крепосные, которые за известную сумму денег, называемую оброком, покупают у своих помещиков разрешение попытать счастья в Петербурге. Экипажи их обыкновенные дроги на четырех колесах, в которых сидение устроено не поперек, а вдоль.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 Роша для него мать, тётка, ребёнок. Он сочиняет для неё песни, в которых называет её самыми ласкательными именами. И животные, чувствительные, по-видимому, к такому обращению, безостановочно бегают по городу, останавливаясь только для того, чтобы поесть из деревянных колод, устроенных на всех улицах. Что касается самого извозчика, он очень напоминает неаполитанского лацорони. Нет нужды знать русский язык, чтобы объясняться с ним.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 Извозчик успел запометить, что на госпоже Эль была прилезная дорогая шубка. Пользуясь темнотой ночи, окружающим безлюдьем и рассеянностью госпожи Эль, которая, запутавшись в шубу, не видела, по каким улицам едет извозчик, последний привёз её на край города. Госпожа Эль увидела, что извозчик завёз её в букс, найдет куда. Она стала звать, кричать, но извозчик вместо того, чтобы остановиться, погнал ещё быстрее. Тогда она сорвала с него номер и бросилась бежать. Извозчик соскочил с козла и погнался за ней. Госпожа Эль добежала до находившейся неподалёку открытой калитки какого-то кладбища. Ей приходилось думать уже не о драгоценности в её шубе, а о спасении собственной жизни. К счастью, ночь была так темно, что в двух шагах ничего не было видно. Вдруг госпожа Эль почувствовала, что куда-то проваливается. Она действительно упала в свежевырутую могилу, приготовленную для завтрашних похорон. Она мигом сообразила, что эта могила её спасение, и молча притаилась в ней. Извозчик продолжал бегать, искать её, но безуспешно. После долгих поисков он наконец уехал. Госпожа и оставалась в этой могиле, пока совсем не рассвело, а выбравшись из неё, тотчас же заставила номер извозчика в полицию. В течение 3 дней извозчик укрывался в лесу под Москвой.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 В Петербурге же мне оставалось только рассмеяться, ибо такие вещи случаются здесь с более высокопоставленными лицами, чем я, и даже они не обижаются на извозчиков. В самом деле, месяца 2 тому назад император Александр по своему обыкновению гуляя пешком по городу, был застигнут дождём. Он взял извозчика и велел ему ехать в Зимний дворец. Приехав, царь стал искать деньги в карманах и не нашёл там ни копейки. Так даун сказал извозчику: "Подожди, я вышлю тебе деньги". "Ну нет", отвечал извозчик. "Шалишь". "Как это шалишь?" спросил государь удивлённо. "Да так. В чём дело?" "Вот что, барин, тут несколько выходов. Сколько раз я не привозил сюда господ, они уходили через другие двери, и мне ничего не платили". "Вот как? Да ведь это зимний дворец". "Да-да, только большие господа, видно, очень беспомятны. Почему же ты не жаловался на этих обманщиков, спросил Александр, которого очень забавляла эта сцена. Эх, барин, что же мы можем поделать с господами? С нашим братом, он указал на свою бороду. Это точно справиться можно, а с господами, которые бритьы, ничего не поделаешь. Ваш сиятельство, поищите-ка получше у себя в карманах, а мыс найдётся, чем заплатить. Вот что, сказал Александр, снимая с себя пальто. Возьми моё пальто в залог.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 статуйны, озёрами с золотыми рыбками и прочим был подарен Потёмкиным Потёмкин Григорий Александрович 1739-1791. Русский государственный деятель и дипломат, фельдмаршал с 1784 года. Фаворит императрицы Екатерины II. Участник первой русско-турецкой войны 1768-1774. и главный командующий русскими войсками во второй войне с Турцией 1787-1791. Его могущественный повелительнице Екатерине II в память завоевания страны имя которой он носил. Самой интересной была не пышность этого подарка, а стражайшая тайна, в которой он готовился. В столице совершилось чудо. Екатерина ничего не знала о постройке этого дворца. Однажды Потёмкин пригласил её к себе на вечер. И императрица вместо знакомых ей лугов увидела волшебный дворец, окружённый садами, дворец, как бы созданный в пелене. Потёмкин ввял собой живой пример князя-выскочки, которых много было в царствование Екатерины II. Ну и сама императрица также была выскочкой. Потёмкин был унтер-офицером одного из гвардейских полков, Екатерина мелко немецкой принцессы, и оба они стали знамениты. Случай с её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 За арбузами в Астрахань, за виноградом в Крым, за цветами повсюду, где имелись красивые цветы, и разве в числе других драгоценных подарков он не подносил ежегодной императрице в день Нового года блюдо свежих вишен, стоившее 10.000 рублей. Он беспрестанно создавал и разрушал, когда же не делал ни того, ни другого, то всё тут вносил смети и вместе с тем беил мне жизнь. Ничтожество становилось чем-то лишь в его отсутствии. при нём же всё отступало в тень. Принц Делин, принц Делин, 1735-1814, французский государственный деятель, в 1782 году находился в России для выполнения ряда поручений французского правительства. Сопровождал Екатерину в её поездке в Крым. Говорил, что в Потёмкине есть что-то великое, романтическое и парварское. И он был прав. Смерть его была так же необыкновенна, как и жизнь.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 тысяча 796. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 командовал дивизией в сражениях при Ларге и Кагуле. В период русско-турецкой войны 1787-1791 годов командовал дивизией и успешно исполнял обязанности главнокомандующего русскими войсками во время отсутствия Григория Александровича Потёмкина. Воспользовавшись его отсутствием, разбил турок и принудил их к заключению невыгодного мира. иными словами, сделал за 2 месяца больше, чем он Потёмкин за 3 года. С этой минуты Потёмкин не знает покоя. Он правда болен, но всё же должен спешить туда, на юг. Болезни своей не боится, его крепкий организм победит её. Он приезжает в Яссы, в свою столицу, оттуда направляется в завоёванный им Ачаков. Проехав несколько верст, он начинает испытывать удушье, выходит из экипажа,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 королева Луиза, которая надеялась когда-то победить своего победителя. Луиза Августа Вильгельмина, 1776-1810, прусская королева, супруга Фридриха Вильгельма III. В битве при Йене 1806 Наполеон нанёс полное поражение прусской армии, после чего оккупировал всю Пруссию. Королева Луиза лично обратилась с просьбой к Наполеону о более ограниченных требованиях и условиях мира, но её усилия были тщетны. Увидев её в первый раз, Наполеон сказал ей: "Я знал, что вы красивейшая из императриц, но не знал, что вы красивейшая из женщин". Милостивое расположение корсиканского героя не было однако продолжительным. Однажды Луиза держала в руках розу. "Подарите мне эту розу", сказал Наполеон. "Подарите мне Магдебург", отвечала королева. "О нет", воскликнул Наполеон. "Это слишком дорого". Мне годование королева бросила на пол розу и не получила магдаленту. Осмотрев Таврический дворец, я отправился через Строицкий мост к домику Петра I, который видел до сих пор лишь истори. Национальное русское чувство сохранило этот памятник в его первоначальном виде. Столовые, гостиные и спальни, как бы ждут возвращения царя. Во дворе стоит построенный самим сардамским плотником бутик, в котором он разъезжал по Неве. появляясь в тех местах возникающего города, где его присутствие было необходимо. Неподалёку от дома Петра I находится место его вечного упокоения. Тело его, как и других царей, покоится в Петропавловском соборе, расположенном посреди крепости. Собор этот, золотой шпиль которого даёт превратное представление его величини, действительно мал и неказист в архитектуре. Его значение заключается единственно в том, что он служит у спальни ти русских царей. Могила Петра I расположена у боковой двери справа. В соборе собрано более 700 знамён, отнятых Петром у турок, шведов и персов. Поточком мосту я переправился на Васильевский остров. Самыми замечательными зданиями являются здесь Биржа и Академия. Я прошёл мимо этих зданий и по Исаакиевскому мосту и Вознесенскому проспекту дошёл до Фонтанки, оттуда направился в католическую церковь где нашёл у алтаря посреди клира могилу Маро. Маро, Жан Виктор, 1763-1813. Талантливый шеполководитель французской армии, одержавший ряд блистательных побед во времена Первой республики, директории, консульства, убеждённый республиканец, осуждавший деспотизм Наполеона. Был изгнан из Франции несколько лет, провёл В Америке, затем по предложению императора Александра I принял участие в войне России, Пруссии, Австрии против Наполеона. В сражении при Дрездене 27 августа 1813 года Моро был убит Едром, который лично выпустил, подойдя к батарее Наполеона. Тело Моро было перевезено в Россию, его прах и панель не покоятся в католическом соборе Святой Екатерины на Невском проспекте с ее простой надгробной плитой.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 Я нанял извозчика и дал ему адрес мадам Ксавье. Пора было отвести письмо моей прекрасной соотечественнице. Прибыв на место, я узнал, что особа эта уже не служит у госпожи Ксавье, а живёт на Мойке, при магазине Аржелово. Найти её было не трудно. 10 минут спустя я был возле указанного дома. Решив победить пристани на Пруцах, который, судя по фамилии владельца, принадлежал французу, я отпустил извозчика и зашёл в магазин.